Глава вторая. Чёрный сундучок. Владик и Максим шли по улице, ведущей к морю. Было прекрасное утро. Проехала поливальная машина, обдала сверкающим каскадом кусты, газоны и тротуары. Зацепила и ребята, они отскочили. Хорошо, что Максим был одет уже попроще, чем вчера, без столичного лоска. Он недовольно отряхнул шорты и футболку. «Не смотрят, куда льют». «Это шофёр дяди Сима», — объяснил Владик. «Он нарочно, для веселья». «Хорошенькое веселье». «Всё равно, ведь сейчас купаться будем». «А это что за лозунг?» — задержал Шаги Максим. «Я уже не первый раз вижу». На кирпичной стенке белела надпись. Здесь был Вася. «А, дураки какие-то развлекаются», — отмахнулся Владик. «Пишут, где попало. Папа сказал один раз, если на Луну посмотреть в большой телескоп, там, наверное, тоже эти слова». Они подошли к перекрёстку, и вдруг Владик тормознул. «Давай свернём». «Зачем?» — удивился Максим. «Да там эти». «С Петькой Карасёвым! Ну их!» У каменного забора играли, стукали футбольным мячом о стенку трое мальчишек, вроде тех, что вчера приставали к Максиму. «Боишься, что привяжутся?» — удивился Максим. «Да кто их знает?» Максим пожал плечами, но спорить не стал. Они свернули в переулок. Максим сказал через несколько шагов. «Стоило ли пугаться?» Если таких каждый раз обходить, тропинок не хватит. Владик объяснил довольно беззаботно. Не так уж я испугался, просто настроение портить не хочется. Из-за очки боюсь, если сцепимся, опять могут пострадать. Опять? переспросил Максим. Ну да. Это будут уже третьи в нынешнем году. Одни зимой в школе, другие недавно во время футбола. А если ещё эти? Мама в обморок упадёт. На новые денег нет. Перед дракой это можно снять, — рассудил Максим. — Если успеешь. А больше всего я не хочу, чтобы над Андрюшкой смеялись. Увидят, начнут хихикать. Ушастая Андрюшкина голова торчала из пластикового пакета, который Владик нёс, шуршая по траве. — Для чего ты носишь его с собой? — Я не всегда ношу. А сегодня надо. Я должен раз в неделю макать его ушами в море. Он этого требует. — Зачем? — Ну, потому что морская душа. Владик потрепал зайца по ушам. «Зайчья — морская душа», — усмехнулся Максим. «Душа у него не зайчья», — у Владика впервые скользнуло в голосе недовольство. «А какая же?» «Просто. Душа. Своя, Андрюшкина». «Не сердись, я не хотел обидеть», — с достоинством сказал Максим. «А мы не сердимся, верно, Андрюшка?» Владик опять потрогал зайчьи уши. «Просто я стараюсь понять, зачем он? Какая тебе от тряпичного зайца польза?» Мягко, но настойчиво продолжил разговор Максим. «Польза?» Владик весело скакнул с камня на камень. «Наверное, никакой. Просто мне с ним хорошо. Хотя да, польза есть. Если Андрюшка со мной, меня не укачивает на яхте. Я его обязательно возьму на кречет». «Тебя укачивает на судне?» — удивился Максим. «Бывает. Хотя не часто. А тебя никогда не укачивало?» «Никогда. Я же ещё не ходил на морских судах. Вот видишь, ещё неизвестно, что будет. В любом случае, я это преодолею. Морскую болезнь можно победить». «Не каждый может». «Я смогу». Адмирал Нельсон всю жизнь страдал морской болезнью и всё равно командовал сражениями. И побеждал. «Ты хочешь стать адмиралом?» «Я хочу стать капитаном», — я же говорил. «Тогда, конечно, заяц тебе не поможет». «Не будешь ведь стоять с ним на мостике, если даже укачивает». Максим глянул внимательно. «С подначкой, — это говорит троюродный брат, — или всерьёз? Но в этот момент они вышли на обрывистый берег. Владик вытащил из пакета «Зенит». Давай я тебя сниму на фоне моря, на память, если тебе не трудно. Гоша и Рептилий Казимирович сидели в книгохранилище у библиотечного гнома. Как было вчера условлено, они разбирались в бумагах, связанных с поисками сокровища капитана Румба. В полуподвальное окошко пробивался яркий луч, золотил корешки редких книг, зажигал блик на лакированном старинном глобусе. Рептилий Казимирович задумчиво рассуждал. «Эта бумага ничего не говорит. То есть в данный момент она бесполезна. Она подтверждает право на владение кладом, если вы его отыщете. Но ведь надо сперва отыскать». «А здесь, тут вот, это самое, какие-то значки и надписи». «Да-да, любезный Георгий Лангустович, это уже существенно. Вот, извольте взглянуть». Главная примета — латинская буква «Р», обведенная кружком, и странное пояснение — в зеркале. Гоша запустил в бороду пятерню. «Чего же оно это такое? Я, по правде, это самое. В образовании не силен. Самоучка». «Боюсь, что сразу мы не определим. Здесь, Георгий Лангустович, судя по всему, возможны разные трактовки». Гоша беспомощно и виновата смотрел на странный знак — «Р», темнейший на сером, украшенном завитушками пергаменте. И «Я это...» «Первая расшифровка, которая приходит на ум, в то же время и самая размытая, хотя в ней есть неоспоримая логика». М -м -м. Гоша, полный внимания и почтения, во все глаза смотрел на образованного соседа. Тот продолжал. «Не исключено, что буква «Р» Соответствует слову «ретроспектива», которая даёт нам понять, что мы должны обратиться мыслями в прошлое, ибо сокровище зарыто в давние времена. Известно, что капитан Румб по прозвищу «ботончито», адекватному испанскому понятию «пуговка», жил и плавал в середине XIX века. Он открыл несколько островов и был знаменит как ярый борец с работорговлей. «Вы, рептилий Казимирович, конечно, это правы». «А вот зеркало-то, я что-то не соображу. Оно, это самое, при чём? «К этому вопросу я и подвожу наши рассуждения». По лесенке, вырубленной среди скал, Владик и Максим стали спускаться к дикому окраинному пляжу. На половине спуска Максим, который нетерпеливо двигался впереди, остановился. «Смотри, лайнер идёт». Из-за мыса торжественно выплыл в синеву бухты многопалубный белый теплоход. «Это Пётр Великий», — довольно равнодушно объяснил Владик, — «в порт направляется». «С лоцманом идёт? Неужели капитаны сами не знают здешних маршрутов?» «Почему ты решил, что с лоцманом?» «Ну, флаг же на мачте красно-белый, то есть «хотл», означает «у меня на борту лоцман». а! -а, -а! «Неужели ты не знаешь флагов Международного свода?» «Знаю некоторые, только не все помню. Да я и не вижу толком, что вдали через очки, а снимать нельзя, маме обещал. Какой же от них толк, если не видно, что вдали? Они ведь не для этого, а для исправления хрусталика. Так надоели». На пляже было немноголюдно, потому что дикий, окраинный, галечный, в основном для местных жителей, для ребятишек. Максим на ходу сбросил кроссовки, вошёл по колено в воду, поскользнулся, взмахнул руками, но не задержался. Обмакнул руки, лизнул ладонь, радостно оглянулся. Теперь в нём не было привычной сдержанности. «Владька, вода солёная!» «Естественно! Море же!» Владик сбросил одежду и напомнил. «Раздевайся! И поплыли!» Максим вышел из воды. «Да нет. Я, когда собирался сюда, пообещал себе, что первый раз нырну в море с размаха». «Откуда тут можно нырнуть? Оттуда можно?» Он показал на высокий метров в пять камень, нависающий над водой. «Можно. Многие ныряют», — не очень охотно сказал Владик. Они оставили одежду и пакет с Андрюшкой и аппаратом у подножья, забрались на верхушку ракушечной глыбы. Море отсюда казалось ещё более громадным. Белел неподалёку город, толпились в порту суда, весело носились чайки. Максим постоял, раскинув руки, словно впитывал в себя всю окружающую морскую жизнь, потом, однако, проявил осторожность. — А там внизу нет подводных камней? — Конечно, нет. Видно же, вода прозрачная. «Да. Тогда я прыгаю. А ты раньше нырял с такой высоты?» «Разумеется, в нашем бассейне». «Тогда прыгай», — скучновато сказал Владик. «Давай, я первый, а ты сразу за мной. Я подожду, не хочется». «Ты что, боишься?» — искренне изумился Максим. «Просто я ещё ни разу не нырял отсюда». Максим пожал плечами. Я, мол, тоже не нырял. Ну и что? — Как хочешь. Изящно, ласточкой, он сиганул с высоты. Голубовато-зелёная сказка морской глубины охватила Максима. Солнце, видимое сквозь водную толщу, колыхалось, как расплавленное. Бежали вверх струи пузырьков. Проносились серебристые ставридки, лениво проплыл морской конёк. На пористом камне сидел замшелый краб. Максим тронул его панцирь. Краб, нехотя, боком ушёл с камня. Колыхались водоросли. Пивные пробки на дне оказались серебряными монетами пиратских кладов. Наконец Максим вынырнул. Высоко на фоне яркого неба виднелась тощая фигурка Владика. «Прыгай! Ну, чего ты боишься?» Да разве он так уж боялся? По крайней мере, не настолько, чтобы показывать это московскому гостю. Владик посмотрел вниз, почесал о плечо подбородок и... прыгнул. Ну, конечно, не ласточкой, а как придётся. Словно с крыши в кучу с песком. Даже дрыгнул в воздухе ногами. Брызги поднялись, будто мина взорвалась. В воде Владику оказалось не до сказки — Перед прыжком он забыл снять очки. Вода сорвала их. Владик барахтался и пускал пузыри, стараясь разглядеть потерю. Наконец увидел, что очки зацепились душкой за выступ подводного камня. Схватил, стал выгребать наверх, не хватило воздуха. Он хлебнул воды, выскочил по плечи, закашлялся, ушёл с головой, вынырнул опять. «Максим!» Заметил, что троюродный брат барахтается вблизи от берега, достиг его несколькими умелыми взмахами, ухватил поперёк туловища и ловко вытащил на гальку. Владик сидел, кашлял и мотал головой. Потом надел очки и лёг. Сквозь мокрые стёкла всё казалось размытым. Камни, облака. «Максим!» — и тот расплывчатый. Максим сказал со смесью виноватости и досады. «Зачем было прыгать, если не умеешь?» «Чуть не утонул». «Это из-за очков. Они сорвались, я их искал. Не рассчитал дыхание. По-моему, дело не в очках. Странно. Живёшь у моря, а плавать как следует не умеешь». Владик уже пришёл в себя. Сел, посадил на колено Андрюшку, сказал, не глядя на московского родственника. Тут уже начал слегка раздражать его. — Это ты странно рассуждаешь. Выходит, все, кто живёт у моря, должны плавать как чемпионы. А если бы я жил на севере, должен был бы уметь ездить на собачьи упряжки? — Если плохо плаваешь, какой из тебя моряк? — Во-первых, не так уж плохо. А во-вторых, с чего ты взял, что я хочу быть моряком? — А кем ты хочешь быть? — удивился Максим. Сейчас или потом? Ну, вообще. Жизнь-то большая. Сейчас я хочу быть тем, кто есть. Мальчиком. Это мне пока не надоело. А потом... Не знаю. Может быть, фотографом, который везде путешествует и снимает всё на свете. А может быть, астрономом. Астрономом? Это сидеть на одном месте и глазеть из башни сквозь щель в куполе? Не глазеть, а изучать звёзды. Космос. Он же бездонный. Да тебе-то какой прок от этих звёзд? По-моему, это профессия для хлипких инвалидов. А как бы капитаны плавали, если бы не было морской астрономии? Ну, я же не спорю. Астрономия нужна. Для навигации. Но кто-то сидит у телескопа, как приклеенный, а кто-то ведёт корабли. Что интереснее?» «Что нравится, то и будет интереснее». Максим подумал и сообщил, не теряя достоинства. «Владик, я ведь не хотел тебя обидеть. Просто мне показалось непонятным». «Что?» «Если ты не хочешь быть капитаном, почему так радуешься будущему плаванию?» Это совсем другое. В плавании могут быть приключения. Ещё, говорят, в открытом море, в южном небе звёзды такие яркие, что их можно снять на плёнку. Владик, что? Ты уже в порядке? Вполне. Давай тогда ещё искупаемся. Только не прыгай больше оттуда. И я не буду. Ты как хочешь, независимо сказал Владик. А я, пожалуй, прыгну. Только сниму очки. Гоша и Рептилий Казимирович продолжали обсуждать дела, связанные с поиском клада. Что касается понятия «в зеркале», то мне представляется это неким философским обобщением. Имеется в виду «в зеркале нашего сознания». То есть мы должны обобщить в себе весь опыт подобных ситуаций и конкретизировать его в применении к стоящей перед нами задач. Робея перед ученостью библиотечного гнома и тупее от многомудрых рассуждений, Гоша робко поинтересовался. «А это самое, а почему оно в, в кружке-то?» «Очень правильная постановка вопроса. Эта окружность представляется мне наиболее конкретной приметой. Судя по всему, сокровище укрыто в некой замкнутости, в круглом помещении, в подвале или гроте соответствующей формы». «Это самое... фиг найдёшь», — слегка забывшись, выдал Гоша. «Совершенно справедливо, изволили заметить. Надежды было бы крайне мало, но...» Присмотревшись, мы можем заметить дополнительные координаты. В нескольких местах в орнамент документа вплетены буквы «ТК». Вот, соблаговолите взглянуть. Ага, то есть это, да, вижу. Мне представляется это указанием конкретного адреса. Судя по всему, «ТК» — начальные буквы географического названия «Триахтырские катакомбы». Это система подземных коридоров, пещер и гротов, расположенная в окрестностях известного всем портового города Синетополя. Стоит вам отыскать там грот круглой формы, как половина задачи будет решена. Это самое... Да. А вторая половина? Друг мой, это уже придётся делать выводы на месте. Кстати... «Вот ещё уточнение! Вернее, дополнительное славе! Видите, вверху листа строчки, набранные мелким шрифтом. Их можно счесть просто литературным украшением, а можно и конкретным указанием. Взгляните!» Гоша приблизил свой круглый пористый нос к пергаменту. «Это самое... да, только неразборчиво». «Извольте, я прочитаю». «Чтоб шагать, минуя все заторы, и пройти к разгадке до конца, вам в пути должны служить опорой, юные и чистые сердца». «Я это самое что-то не это». «Я, как вы изволили выразиться, тоже не это. По крайней мере, не совсем». Но, как я полагаю, речь идёт о том, что ищущему клад полезны были бы спутники с определёнными, так сказать, качествами. — А, это, Рептилий Казимирович, вы не согласились бы? — Помилуйте, батенька, ну какое же у меня чистое и юное сердце, и грехов полно, и возраста. Но однако же вы же моложе меня, это, на девяностое лет. — И что с того? Увы, увы! «И к тому же, дорогой Георгий Лангустович, я должен сказать прямо, зарытое золото не интересует меня ни в малейшей степени. Истинные сокровища — вот!» Библиотечный гном повел рукой по бесконечным стеллажам со старинными переплетами. «Именно здесь сосредоточены бесценные клады многих веков, ибо нет ничего дороже мудрых мыслей. Пока два гнома вели беседу, вчерашний вертлявый тип через густую траву пробрался к оконцу книгохранилища. Он был невиден за высокой сурепкой и репейником. Шпион развернул портативные локаторы, настроил диктофон. Примастился к стене, так что окно оказалось сбоку, а длинные ноги случайно высунулись на протоптанную вдоль плиточного тротуара тропинку. По тропинке ехал на велосипеде мальчик- Шурик. Тот, что накануне гулял с Макарони. Велосипед был явно чужой, большой, не по росту. Мальчик ехал под рамой, управлялся с трудом. Торчащие ноги он заметил слишком поздно. «Ай!» — И затрезвонил изо всех сил. Переднее колесо проскочило через тощие щиколотки в пёстрых носках. Звон, ляск. Мальчик головой через руль, велосипед в траву. а сдаюсь Шпион в панике вскочил и вскинул руки, но секунды через три опомнился, увидев, что имеет дело с малышом, который почти не пострадал, только сердито потирал синяк на лбу. «Хулиган! Почему нарушаешь правила?» «Это ты нарушаешь», — заявил мальчишка тонко, но дерзко. «Расселся на дороге! Я брату скажу! Он тебе ноги выдергает!» «Шпана! Мафиози! Я в милицию!» Шпион выхватил сотовый телефон. Шурик не растерялся. Выдернул стебель чертополоха и комлем вперёд швырнул во вредного дядьку. Тот, получив земляной заряд в живот, выронил аппарат. Завизжал, затопал ногами. Мальчик подхватил велосипед, прыгнул на педали и укатил. Шпион, хныча и ругаясь, снова забрался в кусты. «Шеф! Это фотограф!» Наметились координаты, но на меня совершено нападение. Дальнейшая работа связана с повышенным риском, я прошу надбавку. Что? После того, как найдём клад? А если не найдём? Как? Ну ладно, ладно, я пошутил. Шум за окном лишь на несколько секунд отвлёк гномов от беседы. «Я полагаю, любезнейший Георгий Лангустович, вам следует поискать соратников среди той разновидности человеческого сообщества, которое именуется «мальчики». Книги говорят, что именно среди них чаще всего встречаются личности, склонные к подобного рода поискам и в то же время ценящие друзей не в пример выше золотых сокровищ». «Дети капитана Гранта? Приключения Тома Сойера? Пятнадцатилетний капитан?» «Правда, я слышал, что в последнее время таких становится всё меньше, и не уверен, что вы сможете найти». «Найти-то это можно?» — ласково затуманившись, вздохнул Гоша. «Да как же их брать на это самое, на такое дело? Небось, опасно». Такие хрупкие. Владик и Максим искупались ещё раз и поднялись от пляжа на обрыв. Максим гребешком приводил в порядок прическу. Белыми переулками ребята двинулись к дому. «Смотри, опять эта нелепая надпись!» — усмехнулся Максим. «Бедный Вася будто с цепи сорвался». угольная надпись «Здесь был Вася!» — красиво чернело на заборе. Владик сказал непонятно. «Не он сорвался, а у него сорвалась цепь. У Васи? Не у Васи, а вон. Разве не видишь?» У забора примостился шурик с перевёрнутым тяжёлым велосипедом. Сперва ребята прошли мимо, но теперь Владик стоял, оглядываясь. Шагнул назад. Ты куда? Я же говорю, у него цепь слетела. Ну и что? Как что? Один не натянет. Машина вон какая взрослая. Да тебе-то что? Он же не тонет, не горит. Пусть привыкает управляться сам. К чему тут привыкать-то? Что люди мимо идут и всем наплевать? Каждый должен вырабатывать в себе самостоятельность. Зачем? «Для характера». «Но он, может, не собирается в капитаны», — не сдержал досады Владик и подошёл к малышу. «Авария, что ли?» «Ну, сегодня сплошь аварии. Уже три синяка и шишка». «Давай натянем. Я надену на шестерню, а ты крути. Только осторожно, пальцы не суй под цепь». Рядом оказался Максим. Не рассуждая больше о воспитании характера, деловито помог справиться с шестернёй и цепью. Втроём они поставили велосипед на колёса. «Спасибо», — буркнул Шурик. «Большая машина. Наверное, отцовская?» — заметил Максим. «Чужая. Покататься дали до завтра». «Ты осторожнее на спусках», — посоветовал Владик. «Ага». Владик глянул вверх. «И жми скорее под какую-нибудь крышу. Смотри, что сейчас начнётся». Пока они шли от моря, пока возились с велосипедом, подкатила стремительная туча, проглотила солнце. Шурик глянул на неё через плечо, сказал «Ой-я!» и вихляя поехал прочь под арку старинного водопровода. «Давай вон туда спрячемся», — быстро сказал Владик. «Сейчас знаешь, какие грянут водопады?» Они помчались вверх по каменной лесенке и оказались у штабеля бетонных труб метрового диаметра. Забрались внутрь, выглянули. В это время сверкнуло, грохнуло, забурлило, струи ударили по асфальту, по плитам. Потоки воды заструились по стенам. На одной из них они смывали надпись «Здесь был Вася». Захваченные ливнем прохожие мчались, подгоняемые шквалом. Скачками двигался вертлявый шпион и подолом пиджака прикрывал голову. Несколько девушек бежали, стараясь накрыться единственным полиэтиленовым плащом. Бабушку с кошелкой волок за собой наполненный ветром зонт. «Вот такие они, здешние шквалы!» — с легкой гордостью сказал Владик. Он сидел, высунув из трубы ноги, и струи лупили по ним изо всех сил. Максим забрался внутрь трубы и сел у другого конца, обхватив колени. «Надолго эта стихия!» — крикнул он. «Может, на пять минут, а может, на час. Час — это много! Есть хочется!» Максим перекричал нарастающий шум грозы. «Тогда можно рвануть под дождём, он не холодный!» А если ударит молнии, Не думай, я не боюсь, но какой смысл рисковать зря? Я в Москве однажды видел, как молния расколола столетнюю липу. Ну, тогда будем ждать». Владик оглянулся через плечо. Максим сидел внутри темного короткого туннеля на фоне светлого, сверкающего серебряными струями круга. «Вот это да!» «Ты как инопланетянин, залетевший в телескоп! Подожди, я снимок сделаю!» Владик выхватил из пакета аппарат и стал наводить, а пакет, в котором остался Андрюшка, положил рядом с собой, повернулся, встал на колени, щелкнул, снова сел. «Ой, Андрюшка где?» Желтый пластиковый пакет уносило вдоль улицы бурлящим потоком. Владик, не раздумывая, кинулся под ливень. Догнал пакет зайцем, прижал к груди, снова бросился к убежищу. На полпути его схватил в охапку Максим, помог забраться в трубу. «Куда тебя потащило?» — крикнул он. «За Андрюшкой! Его чуть не унесло. А тебя-то куда?» «За тобой. Тебя тоже чуть не унесло». «Не выдумывай!» «Я не выдумываю. Со стороны виднее». «Ничего себе свистит, да? Есть такое кино! Шторм на суше!» «А если так вдарит в открытом море, вот будет карусель!» — вздрагивая, крикнул Владик. «Может перевернуть? Килевую яхту не перевернёт, а раздолбать может. А ты всё же собираешься в рейс?» «А ты? Мне бояться нельзя!» «А я, что ли, боюсь? Что у тебя с ногой?» Они сидели теперь рядом, высунув из трубы ноги. Промокшим им было всё равно. Струи смывали с колена Максима обильную кровь. Брякнулся о камень, когда прыгал. «Очень больно?» «Терпимо», — Владик, нагнувшись, глянул Максиму в лицо. «Наверное, не очень терпимо, если даже слезинки». «Он это без всякой насмешки сказал, с полным состраданием, но Максим ощетинился». «Какие слезинки! Это дождь! Я слёзы никогда не пускаю!» «Никогда-никогда?» — я же говорил. «А если боль нестерпимая?» — надо терпеть. «А если... горе?» «Слезами горю не поможешь». «Но бывает, что и удержаться нельзя», — сказал Владик. Максим в ответ лишь двинул плечом. Возможно, и не расслышал в шуме грозы. В бетонный канал стал задувать ветер. «Прямо аэродинамическая труба!» — проговорил Максим, дёргая спиной. «Слушай, тут недалеко городская библиотека. Давай добежим, всё равно мокрые. Там в башенке живёт Гоша. У него обсохнем». «Что за Гоша?» «Мой друг. Познакомишься. Это корабельный гном». «Смеёшься, да?» «Бежим, сам увидишь». Владик дёрнул Максима за руку, и они опять нырнули в ливень. Максим хромал. держись Владик подставил плечо. Мокрые и дрожащие, они поднимались по винтовой лесенке. Медленно, потому что нога Максима сгибалась плохо. «Скажи, ты про гнома это так? Голову морочишь?» — спросил, постукивая зубами Максим. «Ничего я тебе не морочу. Ты что, не слыхал про корабельных гномов? А ещё в капитаны собрался. Раньше на каждом корабле был свой гном. И сейчас есть на некоторых, особенно на парусных». Это сказки. Никакие не сказки. Гномы бывают разные: и чердачные, и подвальные, и вагонные, и водопроводные, это которые на водокачках. Но корабельные самые известные. Про них даже книжки есть. Спроси Гошу, он тебе скажет. Наконец добрались до дверцы. Владик постучал. Гоша распахнул дверь, перепуганно открыл рот, раскинул руки. А! «О, что такое делается? Кто же это отпускает ребёнков, то есть это, детей в такую погоду, раздетых? Вы схватите это самое... ревматизм и пневмонию!» Суетясь и шлёпая ногами, Гоша втащил мальчишек в комнатку. «Это как же так можно? Мальчикам вредно это. Столько не несолёной сырости». «От пресной воды болеют и гномы, и это, люди!» Он схватил с полки два полотенца. «Ну-ка, это, снимайте всё!» Владик и Максим послушно стянули с себя всё, кроме плавок. Гоша сунул каждому полотенце, а сам принялся выжимать прямо на пол ребячью одежду. И при этом ворчал. «Ай, как несерьёзно! Вы же это! Не это самое, не пресноводные лягушки! Это даже это!» «Опасно, под таким несолёным дождём!» Ливень и гроза, между тем, бушевали за стенками башенки, и её встряхивало. Владик оглянулся на окно и сказал. «Обыкновенный летний дождик! От пресных дождиков бывает это, остеохондроз. Вытирайтесь как следует и садитесь сюда». Он подтолкнул их к раскладушке. «Вот вам это, одеяло. Сейчас я это... Гоша развесил на подоконниках выжатую одежду, суетливо выдвинул из угла и включил обогреватель. Поставил на табурет электроплитку. Из ведра налил воду в большущий мятый чайник, водрузил его на плитку. Мальчики, закутавшись в одеяло, сидели на раскладушке, иногда вздрагивали. Владик весело сказал, — Гоша, а у тебя прибавилось имущество? — Да, мой это сосед, рептилий казимирович. «Поделился, значит, добрая душа, а утром ещё из конторы прислали это самое гуманитарную помощь, потому как, говорят, вы это... пострадали при взрыве». «Гошину шхуну вчера взорвали при киносъёмке. Он чуть не погиб», — сказал Владик Максиму. И спохватился. «Ой, я забыл познакомить. Гоша, это мой троюродный брат Максим. Максим, это Гоша». Корабельный гном скифали кефали. Благовоспитанный Максим откинул одеяло, встал, приветствовал Гошу английским поклоном. Они обменялись рукопожатиями. «Очень это приятно, да. А я сперва подумал это самое, что у меня в глазах раздвоилось от испуга. Смотрю, два Владика. Сейчас я чайку». Максим снова сел и при этом поморщился, тронул колено. Владик сразу спохватился. «Ой, Гоша! Максим ногу разбил! Смотри, до сих пор кровь идёт! У тебя нет бинта и йода?» «А, -а, -а где? Ой-ой-ой-ой, у меня нету. А я это сейчас попрошу у Казимирыча. О, у него всё есть. Смотрите, чтобы чайник не сбежал». Гоша бросился за дверь, и слышно было, как заухали на ступеньках его тяжёлые ступни. «Ну вот, а ты не верил», — сказал Владик. «Не бывает корабельных гномов!» «А может быть, он просто карлик?» «Ох, ты и скажешь! Карлики в цирках выступают, а не на парусниках живут!» Владик встал, вытащил из пакета Андрюшку, усадил перед обогревателем. «Тоже промок, бедняга!» «Выключи чайник!» — попросил Максим. «Вскипел уже!» Владик выключил, оглянулся. Максим снова трогал ногу и морщился. «Сильно болит, да?» «Это не имеет значения», — сказал Максим. Вернулся Гоша с коричневым флаконом и белым мотком. Так и этак примерился к Максиму. «Я это... не знаю, как и подступиться. Мальчики такие хрупкие». «Не волнуйтесь, пожалуйста. Я сам». Максим бесстрашно смазал ссадину смоченным в йоде марлевым тампоном, ловко забинтовал колено. «Большое спасибо». Теперь всё в порядке. Сейчас мы чаёк. Вот. Гоша достал с полки фаянсовой кружки и заварку. А себе я вскипячу отдельно. Корабельные гномы, они это, пьют чай только из морской воды. И он взял из угла зелёную трёхлитровую бутыль. Гроза прекратилась так же неожиданно, как налетела. По стёклам заструилось весёлое солнце. У пирса яхт-клуба, который блестел стёклами иллюминаторов и щетинился множеством мачт, стояла вымытая дождём новая яхта «Кречет». В каюте «Кречета» завершалась сделка. Капитан Ставриткин из старпом Сидоропола с одной стороны, представители продавца и покупателя, два деловых человека в строгих костюмах, с другой. Представитель покупателя подвёл итог. Итак, все условия оговорены и выверены. Вы, капитан Ставриткин, совместно с вашим экипажем берётесь в течение 7 суток, начиная с 7 часов завтрашнего дня, доставить яхту «Кречет» в порт Византийск и передать её представителям заказчика. Выплата вознаграждения будет произведена незамедлительно после подписания о приёмке. При этом вы и экипаж несёте ответственность за сохранность судна и сроки выполнения заказа. «Несём, несём», — отозвался за капитана Старпом Жора. «Только со сроками может быть всякое. Вот, скажем, если плюнет зюйтоста, как недавно, может начаться такая заваруха. Клянусь дедушкой, в нашем море бывает всякое». Но сроки в контракте определены именно с учётом всякого. — бесстрастно возразил деловой человек. «Ладно, подписываем», — решил капитан Ставриткин. Он и два представителя поставили на бумагах свои подписи. «Я надеюсь, всё будет исполнено точно и в срок», — официально провозгласил представитель покупателя. «Я тоже надеюсь», — столь же официально откликнулся капитан. А Жора незаметно постучал согнутым пальцем по деревянной обшивке каюты. Представитель покупателя вынул сотовый телефон, понажимал кнопки. «Господин Бомбинус, добрый день! Спешу поставить вас в известность, что завтра утром кречет, выходит в Византийск. Благодарю вас, передам. Господин капитан, глава нашей фирмы желает вам благополучного плавания». «А мы ему желаем всякого процветания». — слегка сумрачно сказал капитан Ставриткин. Максим допил чай, поднялся с раскладушки, шагнул к столу, чтобы поставить кружку. При этом опять захромал и поморщился. — Всё ещё болит? — Ай! — перепугался гоши Пустяки! — Это он из-за меня, — сокрушённо признался Владик. — Меня он сегодня героически спасал два раза. — Один раз! когда я чуть не утопил очки, а потом, когда меня чуть не смыло в водосток. Гоша воспринял эти слова совершенно всерьёз. Как спасал, как утопил, куда смыло. «Он шутит», — снисходительно объяснил Максим. «Вовсе не шучу, поэтому ты и пострадал». Гоша наклонил голову и вцепился в бороду. Большущими синими глазами вгляделся в лицо Максима. — Да, это самое. Значит, у тебя, как у Владика тоже, это чистое и смелое сердце. — Да что вы! Кажется, первый раз немного смутился Максим. — Не знаю, как у Владика, а у меня... Мне порой говорят, что я изрядный эгоист. Нет — Нет-нет, эгоист это не будет рисковать собой. — Да какой там риск? Просто случайность. Максим снова потрогал бинт на ноге. «Лишь бы не распухло, а то дядя Стёпа вдруг скажет, нельзя с больной ногой в рейс». «А это в какой рейс?» — насторожился Гоша. Максим обеспокоенно глянул на Владика. Может, не следовало болтать. Но тот радостно сообщил. «Да, я забыл сказать. Мы завтра уходим в плавание. Папа перегоняет яхту Кречет в Византийск и берёт нас с собой. «Кречет?» — подскочил Гоша, что при его сложении было несколько необычно. «Не может это такое быть!» «Гоша! Это ведь не клипер, а яхта!» «Всё равно, всё равно!» — Гоша взволнованно зашлёпал из угла в угол. «Да, то есть это самое... Нет! То есть... Нет-нет! Какой я старый это... Дурень!» «Гоша! Что ты хочешь сказать? Говори!» — заволновался Владик. Нет, — Нет-нет, это была... Да, то есть нет, это самая бредовая мысль. — Гоша! Мне пришло в голову, но ну, это просто так, не всерьёз. Если бы я мог, это, оказаться там, на яхте, но нет, нет... а А-а-а, понимаю, — осенила Владика. — Ты хочешь оказаться на кречете! Пускай и не на прежнем, но всё равно, да? Хочешь снова отправиться в море, чтобы поскорее закончить поэму? Что? Да-да, в море. И это вместе с вами. Такая удача. Но это самое... Владик снятыми очками заскрёб затылок. Я не знаю, согласится ли папа. Папе это незачем было бы соглашаться. «Гномы умеют быть на судне совсем невидимыми. Иногда они, это, плавали по тридцать лет, и никто их не замечал. И не надо ни воды, ни пищи, только это крохотный уголок. Но нет, нет, нет, я не могу доставлять вам таких, это, хлопот». «Гоша! Значит, главная трудность — пробраться на яхту!» Э. «Это не трудность. Я мог бы, это самое, забраться в свой сундучок, а вы пронесли бы его. Будто со своими вещами. Но нет. «Но вы же не поместитесь в сундучке. Хотя вы и не очень большого роста, но он-то ещё меньше», — осторожно сказал Максим. «Это не это, не проблема. Корабельные гномы могут устраиваться в любых это ёмкостях. Вот смотрите». Гоша откинул горбатую крышку старинного чёрного сундучка, непостижимым образом проник в него и захлопнул крышку над собой. Потом крышка откинулась снова. Над сундучком возникла гошана голова со всклокоченной бородой. — Вот, но это я не это, я... — Ну-ка, закрой снова, — деловито велел Владик. Крышка захлопнулась опять. Владик взялся за боковую ручку и кивнул Максиму, чтобы тот взялся за другую. «Попробуем!» Максим, припадая на забинтованную ногу, послушался. Они приподняли сундучок и чуть не уронили от тяжести. «Далеко мы его не унесём!» — сказал Максим. А когда снова показалась Гошина голова, он разъяснил. «Извините, вы хотя и уменьшились, а вес всё равно немалый». «Да, корабельные гномы, они это, тяжеловаты». «Сделаем так!» — решил Владик. Ты, Гоша, придёшь с сундучком к старой трансформаторной будке недалеко от проходной яхт-клуба. Там есть незаметное место, впадина в стене. В ней нас дождёшься. А уж через проходную и по трапу мы тебя как-нибудь дотащим и местечко на яхте подберём заранее. Да, но я... Это... Не спорь, ты ведь хочешь дописать поэму о кречете? Гоша по очереди посмотрел на мальчишек. у вас Это самое благородные чистые сердца. Когда владик и максим в просохшей хотя и мятой одежде вышли из библиотеки на сверкающую после ливня улицу, гоша махал им с балкончика башенки это до вечера до вечера гоша владик помахал андрюшкой максим вежливо пошевелил над плечом ладонью. Они двинулись по улице и почти сразу увидели на стене дома размытую надпись «Здесь был Вася». «Опять», — сказал Максим. «Да наплевать», — сказал Владик. «По правде говоря, я не понимаю, зачем это надо», — прихрамывая, сказал Максим. «Просто какой-то бездельник развлекается». «Я не про Васю. Я про Гошу. Зачем нужно тащить его на яхту? Какая нам от этого польза?» Владик замедлил шаги. «Нам? Ну, может, и никакой. Это ему польза. Он сочиняет морскую поэму. Ему нужны... эти самые... впечатления». «Ты заговорил, как он», — хмыкнул Максим. «Ну и что?» «А его поэма кому-нибудь нужна? Кроме его самого. Сейчас вообще никто не читает стихов». Владик сунул пакет с Андрюшкой под мышку. Сдвинул аппарат за спину, остановился перед Максимом, сунул кулаки в тесные карманы, так что шорты сморчились и перекосились. «Слушай, тебе правда говорили, что ты эгоист?» Максим не растерялся, ответил холодно. «Случалось. А что?» «Интересно. Кто говорил?» «Чаще всего родители. А что?» «И как ты им возражал?» «А я не возражал. Я говорил, что весь в них...» Максим обошёл Владика и, по-прежнему хромая, пошёл, аккуратно обходя лужи. Владик смотрел вслед. Он понимал, что случилось, наконец, настоящая ссора. Но разгореться ссоре не дали. Поблизости грянул оркестр. Толпа в самых фантастических костюмах показалась из-за угла. Сверкали и пели трубы. Ухали барабаны, кувыркались акробаты махали картонным оружием пираты, индейцы и рыцари. Максим оглянулся на Владика. «Что это?» «Наверное, репетиция. Сегодня вечером начинается приморский летний карнавал». Владик был рад, что ссору можно не продолжать. Среди толпы медленно двигалась платформа на колёсах, на ней приплясывали клоуны. Один из них упустил воздушный шарик с привязанным грузом. Шарик радостно взмыл в высоту, клоун картинно зарыдал. Длинный дядька в высокой чёрной шляпе и лоскутной безрукавке выдернул из-за пояса большущий пистолет старинного вида, покидал его из ладони в ладонь, красиво прицелился. Пистолет грохнул, как пушка. Шарик лопнул. Коробочка, висевшая над ним, раскрылась, из неё посыпались конфеты. Ребятишки в толпе... Радостно запрыгали. «Охохито, бездельник!» — раздался среди зрителей знакомый Владику голос. «Чем ты занимаешься? Ты должен быть на яхте и готовить её к плаванию. А вместо этого развлекаешь ряженых тунеядцев. Клянусь дедушкой, я разжалую тебя из матросов в самые младшие юнги. Господин старший помощник, это я только на минуту, по пути». «Чтобы ты сию же минуту мчался на судно с той же скоростью, что пуля из твоего ржавого музейного оружия!» Стрелок со странным именем Охохито прыгнул с платформы и помчался. «Здрасте, дядь Жора!» — радостно приветствовал Старпома Владик. «Это Максим. Он идёт с нами в рейс. Папа вам говорил?» Максим сдвинул пятки и наклонил голову. Это английская вежливость, однако, не произвела на Жору большого впечатления. «Что из того, что Максим, что из того, что папа мне говорил? Папа на своем месте, папа готовится к рейсу. А эти мальчики, вместо того, чтобы укладывать пожитки и слушать последние наставления мамы, гуляют по городу, глазеют на таких же бездельников, как они сами, и спокойно говорят Жоре «Здрасте». «Куда мы приплывём с такой корабельной дисциплиной? Клянусь памяти дедушки, совсем не туда, куда собираемся, а наоборот. Брысь!» Владик засмеялся и потянул Максима за собой. Следом за ними выбрался из толпы вертлявый шпион. Укрывшись за рекламной тумбой, он достал телефон. «Алло, шеф! Всё идёт как надо. Они сговорились. Не забудьте о надбавке!» «Давно бы так. На этом позвольте мне считать свою миссию законченной». «Что?» «Нет, шеф, такого уговора не было. Я человек сухопутный. На яхту назначаете другого. И, пожалуйста, предупредите вашего казначея». «Как о чём? Я на отбавке? «Благодарю вас». Он любовно погладил телефон, спрятал под пиджак и двинулся вдоль улицы, с видом беззаботного гуляки. Покупатель яхты, похожий на пожилого турка господин Бамбинус в своем офисе в Византийске, отчитал по телефону какого-то нерадивого помощника. «Вах, дорогой! Если вы до завтра не продадите эти акции, я переведу вас на должность младшего садовника или дворника. Вот так!» И положил трубку но почти сразу раздался мелодичный сигнал. «Ну что еще?» В трубке послышался голос, в котором смешивались почтительность и развязность. «Майн бамбинус, моя служба докладывает, завтра утром они снимаются с якоря». «Мне это известно!» «Но вам еще неизвестно, что гном уговорил мальчишек взять его с собой». «Какое мне до этого дело, дорогой?» — слегка взвинтился старый миллионер. — Меня не интересуют ваши дурацкие игры в поиске кладов. У меня достаточно капитала. Мне нужна яхта. Если с ней что-то случится по вашей вине, вы закончите дни в тюрьме на острове Нью-Бульба. Но ведь гном-то как раз способствует безопасности яхты. Если на судне есть корабельный гном, благополучный рейс гарантирован. Ха-ха-ха. Так что с вас, сударь, небольшой процент. Владик и Максим укладывали имущество в походные сумки. Максим был уже без бинта, лишь с нашлёпкой из лейкопластыря на колени. Мама объясняла сыну и гостю, как себя вести в плавании. «Будьте всё время в спасательных жилетах. Хорошо, мамочка. Если станет прохладно, наденьте свитера, обязательно тётя Оля». «Не вздумайте купаться с борта!» «Мама, нам никто и не даст!» «Владик, не снимай там очки!» «Я их утоплю!» — буркнул Владик. «Что?» «Я говорю, ни за что не сниму, даже ночью!» «Ох, и болту!» Владик поверх имущества уложил в сумку Андрюшку. «Ма, мы пошли!» «Куда? Ещё рано!» А может быть, вам лучше переночевать дома? Ну что ты! Должны же мы помочь готовиться к плаванию. Да, тётя Оля, нехорошо, если мы станем вести себя как пассажиры. Ну, ступайте. Как это говорят? Три фута под килем Лучше семь, — снисходительно поправил Максим. Хорошо, хорошо, пусть семь, мне не жалко. Она обняла Владика, поцеловала в лоб Максима а когда они нетерпеливо выскочили за дверь, подошла к окну. Потом помахала из окна путешественникам, которые перешли через дорогу, и вернулась к столу. Там лежала пухлая папка с надписью «Дипломный проект». Когда за окошками стали синеть сумерки, Гоша заправил одеялом раскладушку, убрал на полку посуду, присел на свой чёрный сундучок, подпёр пятернёй щёку. «Ох, как-то это не совсем хорошо, но, наверное, это самая судьба». Он встал, решительно ухватил сундучок под мышку и покинул библиотечную каютку. Гоша выбрался на улицу, надеясь в сумерках незаметно добраться до назначенного места. Но не тут-то было. Улицы заполняли многочисленные, пёстро одетые участники карнавала. «Чем дальше, тем больше». Гоша сам не понимал, как оказался в гуще праздничной толпы. Он неловко протискивался. «Простите, пожалуйста, позвольте это пройти». «Ай!» — ему наступили на босую ногу. «Извините, я это очень спешу». «Мальчик, ты куда? Тебя затопчут! Смотрите, какой забавный мальчик! Нарядился корабельным гномом!» Гоши все чаще загораживали дорогу любопытные. «Вот это да! И старинный морской сундучок! Мальчик, ты где его взял? Я такой только в таверне дядюшки Юферса видел!» «Извините, я не мальчик, я это, очень тороплюсь. Ай!» «Смотрите, какие у него резиновые лапы! Пусть он станцует!» Сильные руки подхватили Гошу и поставили на край платформы, где резвились танцоры и музыканты. «Я это самое, не умею танцевать. Я... Мне надо идти». «Ну прямо настоящий корабельный гном! Как на картинке в книжке «Морские легенды». Надо ему дать премию за костюм! «Надо, только пусть снимет маску!» Мальчик, сними. Нет, нет, я это, мне нельзя. Ну не хочет, не надо. Если не хочет танцевать, пусть хоть стихи прочитает. Ради премии. Ха -ха -ха -ха. Я не это. Ну ладно. Гоша понял, что так просто отсюда не выбраться, и от отчаяния осмелел. Ну это хорошо. Гоша спрыгнул на сундучок и встал в позу декламатора. «Называется? Про меня!» Начиная читать свои стихи, Гоша быстро избавлялся от робости. Его охватывало вдохновение. И он принялся декламировать с легким поэтическим подвыванием. «Ну вот я, корабельный гном, Да, старый я, никто не спорит». Но всё ж мечтаю об одном, Чтоб снова оказаться в море, Чтоб снова ветер в стокселя, Чтоб кровь солёная по венам, И чтобы душу веселя Мой клипер мчался среди пены. Увы, напрасные мечты Никто им сбыться не поможет, И только звёзды с высоты мне тихо шепчут. Ну, а всё же...» Толпа бурно зааплодировала. Одетая в старинное испанское платье толстая дама вручила Гоше коробку. «Вот тебе, мальчик, приз. Плеер с кассетой старинных пиратских песен. положив сундучок. Да не прищими крышкой бороду, а то отклеится. Вот так». «Жаль, что не хочешь снять маску, ты, наверное, очень славный. А кто написал эти стихи?» «Это самое я сам написал. Извините, мне пора». Гоша стал пробираться к задней части эстрады. Впрочем, на него уже не обращали внимания. На передний план выступила эстрадная группа во флебустьерских костюмах. «Новая старинная пиратская песня «Чёрный сундучок». Грянула музыка. Песня оказалась достаточно зловещей. «Стало море злее и угрюмей. Ребята, плюньте через левое плечо. Что везём мы в нашем тёмном трюме, ребята? Только чёрный, только чёрный сундучок и молчок». Гоша с сундучком кубарем скатился по лесенке с тыльной стороны платформы. Постонал, держась за спину. «Ох-ох-ох! Ох, поясница! Будто под пресный дождь попал!» Он заковылял и увидел маленького велосипедиста. «Мальчик! Ты ведь это... Мальчик, не правда ли?» «А кто ещё? Директор школы, что ли?» Звонко отозвался уже знакомый нам Шурик. «Это самое... Ты не мог бы мне помочь?» «А чё? Давай. Ты корабельный гном, да?» «Я это... Да. Довези меня до кирпичной будки у яхт-клуба, если можно. А то у меня это... остеохондроз». «Ладно». Он помог Гошу устроиться. Тот лёг на багажник животом, свесив с одной стороны могучие ступни, а с другой — руки с сундучком. Песня о чёрном сундучке, между тем, всё ещё звучала неподалёку. Малыш встал на педаль, сунул ногу под раму. «Ты, гном, держись крепче, а то оба загремим. У меня за сегодня пять синяков и три шишки». Он был не очень воспитанный, но добрая душа. Вихляя и напугав на пути нескольких участников маскарада, мальчик покатил по тропинке. «Ох ты, тяжёлый гном!» «Маленький, а сколько в тебе весу?» «Если тебе трудно, я это, сойду». «Да ладно, лежи!» С дребезжанием старый велосипед подкатил к будке. Из-за неё выскочили Владик и Максим. «Гоша!» — возликовал Владик. «Мы уже заждались!» «Нас еле отпустили с яхты на берег», — сказал Максим. «Кречет должны сейчас отвезти от пирса и ошвартовать у бочки». Я это, застрял в карнавале. Ох, ему помогли встать. Владик узнал велосипедиста. А, это ты, привет. Всё ещё ездишь? Не устал? Сейчас поеду отдавать машину хозяевам. Пора уже. Спасибо тебе. Ладно, пока. И Шурик с лязганем укатил. Ему помахали вслед. Гоша махал, держась одной рукой за поясницу, потом кряхтя, поднял крышку. «Я это... пошёл туда». «Давай!» — сказал Владик. Крышка захлопнулась. Владик и Максим ухватили сундучок за ручки. «Ого!» — заметил Максим. «Ага! Помнишь, как в передаче про Юрия Никулина? Весело взяли, весело понесли». И они потащили сундучок, выгибаясь от тяжести. В проходной они сказали Вахтенному... Мы на кречет. Да, знаю, знаю. Что это у вас за сундук? — Мама уложила продукты, — нашёлся Владик. — Запасы на весь рейс. — Тяжёлый, видать? Давайте помогу. — Вам же нельзя оставлять вахту, — напомнил Максим, чтивший морские правила. — Да ладно, здесь не военная база. Дядька ухватил сундучок за ручку на крышке, поднял, крякнул и понёс от проходной к пирсу. Ребята обрадованно заспешили за ним. А позади у них, воспользовавшись отсутствием вахтенного, проникла через будку непонятная, плохо различимая фигура. Владик и Максим втащили сундучок в отведённый им крохотный носовой кубрик с узкими койками друг над другом. В это время снаружи раздался раздражённый голос капитана Ставриткина. «Где юные обормоты? Всё ещё не вернулись с берега? — Нет, я точно уйду сейчас к бочке, а они пусть топают с берега домой. Позвоню жене. — Папа, мы здесь! — закричал Владик. — Наконец-то! — капитан ставриткин спустился в кубрик. — Где вас носило? А это что за сундук? — Это подарок! — заспешил Владик. — Гоша нам подарил. Говорит, раз вы идёте в море, значит, вот вам Это самое, матросский сундучок. На память. Появился старпом Жора. Старинная вещь, клянусь, дедушкой ему лет двести. Раньше такие сундучки были у парусных матросов. — Да, — согласился капитан. Они переходили по наследству, и каждый владелец писал на внутренней стороне крышки своё имя. — Ну-ка, много там имён? «Да нет ни одного! Правда!» — перепуганно поклялся Владик. «Не может быть! Наверное, они просто стёртые, незаметные. Давайте посмотрим!» «Папа, не надо!» — слабым голосом сказал Владик. «Так почему же не посмотреть, если папа сказал?» — вмешался Жора. «Шо у вас там, контрабанда? Какие упрямые мальчики!» «Клянусь, дедушкой я никогда не был таким!» Он взялся за щеколду, Владик и Максим смотрели друг на друга отчаянными глазами. Трах раздалось снаружи. «Бабах!» «Что такое? Клянусь, дедушкой, это террористы!» Жора вылетел из кубрика, капитан за ним, а следом и перепуганные ребята. А вдруг правда нападение? Нападения не было. По акватории двигались украшенные, освещенные фонариками шлюпки. Сверкал фейерверк, взлетали ракеты. На носу ближней шлюпки вскочил пёстро одетый парень с гитарой и микрофоном.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 Пусть запускают двигатель, уходим от греха подальше на бочку номер четыре. Макарони. Прошу прощения. Виктор, отдавайте швартовы. Ребята быстро скользнули назад в кубрик. Но им опять помешали. Следом скатился круглый добродушный дядюшка Юферс. Эй, юнги! Капитан зовёт к себе. Дядя Юферс, скажите, мы сейчас, через минуту. «Какая минута! Капитан велел немедленно. Давайте, давайте!» Он сгрёб мальчишек за спину и подтолкнул к трапу. Яхта уже отошла от причала. Постукивал мотор. Песня о сундучке звучала в отдалении. Капитан держал сотовый телефон. «Мама звонит, хочет что-то сказать напоследок. Слава богу, телефон у нас не отключили, я успел с оплатой». Владик схватил трубку. «Мам, ну да, я, да. Ну, ты же ты же уже всё пожелала, да. Буду. Целую. На!» — он сунул трубку Максиму, а сам опять кинулся в кубрик. Никого здесь теперь не было. Он постучал в крышку. «Гоша, вылезешь и сразу давай под койку. Мы тебе там постелили резиновые жилеты». Он дёрнул щеколду, откинул крышку. Сундучок был пуст. Несколько секунд Владик обалденно смотрел в деревянное нутро. Сзади возник Максим, выдохнул. — Где он? — Понятия не имею. Выбрался уже. — Как? Замок был защелкнут. — Гоша! Гоша! Где ты? Заглянули под койку. Пусто. Сели на палубу, потерянно глядя друг на друга. Привязанный ушами коечной стойки сочувственно смотрел на ребят заяц Андрюшка. Владик с последней надеждой тихо простонал. «Андрюшка, где Гоша?» И тогда отдёрнулась клеёнчатая шторка незаметного крошечного рундучка, высунулась косматая голова. «Тсссс, я этот самый здесь». «Ох», — сказал Максим и помотал головой. — Гоша! — шёпотом простонал Владик. — Как ты? — Это господин Юферс. Он остался после вас. Я это... Узнал его по голосу и позвал. Он меня это... Выпустил и помог. Мы старые знакомые. Он нас не выдаст. Ребята помогли Гоше выбраться из рундучка под койку на мягкие надувные жилеты. — Ох, здесь это чудесно! «Полежу, и поясница пройдёт, а вы идите на палубу, смотрите на праздник. Вы это самое, за меня не бойтесь, только не закрывайте дверь, я песню послушаю. Очень это, чувствительное». Мальчики снова оказались на палубе. Над водой продолжали взлетать ракеты. Продолжалась усиленная динамиком песня. «Ох, боюсь, проглотит нас пучина, ребята! Не сидеть нам больше в кабачке!» Кто-то, ох, совсем не без причины, ребята, воет там при каждом прикачке. В сундучке!» Песня была зловещая, но было совсем не страшно. Празднично.